читать по телефону новые стихи или новый перевод и долго пытать вас, какой вариант строки лучше. Не знаю, в какой мере слушал он, что пытался сказать ему в ответ собеседник, потому что в конце концов он слушал всегда самого себя. Но живой собеседник всегда был ему необходим. Я рада, что бывало одним из них. Работа была для него кислородом, душевной и жизненной необходимостью. Единственной мыслимой формой существования даже в самые трудные периоды его жизни. Помню долгие месяцы, когда в глубине квартиры болел и тяжело умирал от еще неизлечимого тогда туберкулеза младший сын Яков. В последний месяц он спал в некую форму депрессии, не хотел лечиться, не хотел есть. Маршак был горячо любящим отцом. Он проводил долгие часы и дни, и ночи у постели сына. Выходил из его комнаты, плача от горя и собственного бессилия, но затем входил в кабинет, садился к столу работать. Всегда бодрая и здоровая, всегда спокойная, сдержанная и собранная, Софья Михайловна значила в его жизни бесконечно много. Она всегда была в форме, всегда на ногах, всегда ухаживала, то за умирающим сыном, то за часто хворающим, нелегким мужем. И вдруг она неожиданно рухнула и как-то вдруг сразу умерла. Это было оглушительно. Я помню, как, собираясь к Самуилу Яковлевичу в первый раз после ее смерти, я волновалась, боялась первых минут, боялась, что не найду слов, не справлюсь с собой. Мне не пришлось ни с чем справляться. Осунувшийся и почерневший маршак встретил меня, как всегда, на ногах, как всегда обнял и повел в кабинет, а там, как всегда, пахло работой. Как всегда было сильно накурено, как всегда, стол был завален рукописями, корректурами, черновиками, свежими книжками, своими и чужими томиками английских стихов. Он читал в тот вечер свою лирику Горькие стихи, естественный трепет сердца, пережившего невозвратную потерю. Знаете, голубчик, сказал он вдруг, все это особенно тяжко пережить, потому что случилось уж очень не вовремя. Вероятно, было бы проще, если бы я был либо моложе, либо старше. Мне отлично знакомо отчаянное душевное состояние, когда пытаешься совершенно бессмысленно придумать, что бы могло облегчить себе то, что облегчить невозможно. Бедный, подумала я. Бедный. Разве горе может случиться вовремя? Он очень помог мне однажды, когда я подверглась публичному грубому и бессмысленному наскоку, сказав мне со всей непререкаемостью, «Считайся, что на вас наехал самосвал. Самосвал может убить, но уж раз этого не случилось, надо отряхнуться и жить дальше, как ни в чем не бывало, а уж переживать тут решительно нечего». Так я и поступила. В нашем мире становилось все просторнее, даже пустыннее. Старые друзья уходили куда чаще, чем появлялись новые. Таково уж свойство жизни на ее склоне. Правда, что жизнь и на склоне полна неожиданностей. Так, к примеру, были у нас с Самуилом Якличем два общих друга, два человека. Оба они были значительно старше меня и значительно моложе его, с которыми мы не раз признавались друг другу в том, что думаем с горечью и тревогой о неизбежной разлуке с Маршаком боимся ее, понимая ее неминуемость. Оба они умерли раньше, и мы оплакивали их вместе с Самоилом Яковлевичем. Шли годы, Маршак работал, как всегда, много, несколько раз выезжал с сыном за границу, в Англию, в Шотландию, где его принимали с почестями и любовью, заслуженный поистине героическим трудом над переводами лучшего, что есть в английской и шотландской поэзии. Но он все чаще болел. Я навещала его больного и дома на Чкаловской, с годами часто уже не в прокуренном кабинете, а рядом, в спальне. Порой им бывало так худо, что все той же Розалии Ивановне удавалось укладывать его в постель. И в больнице, на улице Грановского. Туда, в больницу, я привозила ему в лютый мороз в начале февраля 1956 года корректуры его стихов и переводов, которые мы публиковали в первом сборнике «Альманаха», «Литературная Москва». Он уже целыми зимами не мог справиться с ползучим воспалением легких, и это состояние принимало угрожающий характер. Большого труда стоило уговорить его проводить зиму в Крыму, в Ялте,